Роберт Коутс. Закон. Первые признаки того, что нарушился привычный ход событий, появились ранней осенью в конце сороковых годов. Собственно, ничего особенного не произошло, если не считать, что в один из вечеров от 7 до 9 через мост Трибора из Нью-Йорка проследовало рекордное за всю историю моста число автомашин. Неожиданный пик уличного движения был тем более странным, что пришелся на будний день. Если быть точным, дело происходило в среду. И хотя погода в ту осень стояла погожая, и луна светила вовсю, приближалась полнолуние. Что само по себе могло соблазнить кое-кого из владельцев автомашин отправиться за город, все же для объяснения столь необычного феномена одной лишь хорошей погоды и лунного света было явно недостаточно. Необъяснимое явление не затронуло другие мосты и автострады. Да и транспортный поток через мост Трибора в два предыдущих вечера не обнаруживал особых отклонений от нормы хотя вечерний воздух был также напоен благоуханием, и луна светила не менее ярко. Контролеры, взымавшие пошлину за проезд через мост, были застигнуты необычным потоком машин врасплох. Главные транспортные артерии, а мост Трибора, несомненно, был одной из них, работают в абсолютно предсказуемых условиях. Как и большинство других видов человеческой деятельности, осуществляемых в крупных масштабах, уличное движение подчиняется закону средних, великому правилу установленному еще в далеком прошлом, которое гласит, что действия людей в большой массе происходят по определенным схемам. Исходя из накопленного опыта, закон средних позволяет с точностью чуть ли не до последнего знака предсказать, сколько автомашин пройдет по мосту в любой час дня и ночи. И вдруг закон средних оказался нарушенным. Обычно от 7 вечера до полуночи на мосту было тихо. Но в тот вечер все нью-йоркские автомобилисты, или по крайней мере их большая часть, словно сговорились нарушить установившуюся традицию. Не наступило и семи часов, как через мост хлынул поток машин. Они шли в таком количестве и с такой скоростью, что деятельность контролеров, взнимавших пошлину за проезд через мост, почти сразу же оказалась парализованной. Вскоре стало ясно, что речь идет не о временном заторе. Создавшаяся пробка принимала все более внушительные размеры. Потребовались дополнительные наряды полиции, чтобы хоть как-то контролировать положение. Машины двигались к мосту со всех сторон – со стороны Бронкса и Манхэттена, 125-й улицы и набережной из Тривер-Драйв. По свидетельству очевидцев, находившихся на мосту в момент наивысшего столпотворения, примерно в 8.15, свет от фар автомашин, запрудивших всю набережную, сливался в огненную реку, скрывавшуюся из вида лишь за поворотом у 89-й улицы. В Манхэттене из-за затора у моста Трибура уличное движение приостановилось до самой Амстердам-авеню. Разумеется, сбившиеся с ног контролеры, лихорадочно отсчитывая сдачу, нет-нет, да и осведомлялись у водителей нескончаемого потока машин о причинах такого скопления. Но довольно скоро поняли, что сами создатели гигантской пробки ничего не знают о ее причинах. Характерен отчет о событиях того вечера, представленный сержантом Альфонсом Отуллом, старшим одного из нарядов полиции, которые несли патрульную службу на подступах к мосту со стороны Бронкса. «Я спрашивал у многих из них», — сообщил Отул. Может, сегодня вечером где-нибудь проводится футбольный матч, о котором мы ничего не знаем. Может, какие-нибудь гонки. И самое интересное, что в ответ они задавали мне те же вопросы. В чем дело, Мак? Почему такое столпотворение? От удивления у меня глаза чуть не вылезли на лоб. Помню, один парень в форде с откидным верхом, рядом с ним еще сидела хорошенькая девушка, спросил у меня, от чего такая давка. А что я мог ему сказать? Послушай, приятель, кто в этой давке, ты или я? Может, ты сам мне откроешь, что тебя привело сюда? «Меня?» – удивился он. «Да я просто решил немного покататься при лунном свете. И если бы я знал, что тут такое творится, я бы ни за что... Лучше скажите, сержант, как отсюда выбраться?» Статья, опубликованная на следующее утро в Геральт-Трибюн, подвела итог событиям, разыгравшимся на мосту накануне вечером. «Все выглядело так», – писала газета, – «будто каждый, без исключения владелец автомашины в Манхэтте, не решил вчера вечером непременно прокатиться на Лонг-Айленд. Происшествие было достаточно необычно чтобы на следующий день попасть на первые полосы всех утренних газет. Это привлекло внимание к множеству аналогичных событий, которые, не будь происшествий на мосту Триборо, остались бы незамеченными. Владелец небольшого театрика Арамис на 8-й авеню сообщил, что в последнее время зрительный зал его заведения в одни вечера бывает практически пуст, а в другие заполнен до отказа стали замечать странную переменчивость вкусов у своих клиентов и владельцев закусочных. То посетители все как один заказывают жаркое с подливой, то шницель по-венски. Содержатель небольшой галантерейной лавочки в Бейсайде сообщил, что за последние четыре дня 247 посетителей попросили его продать моток именно розовых ниток. Обычно такого рода сообщения в газете помещают под рубрикой «Смесь» или заполняют ими пробелы между другими материалами. Однако на этот раз им уделили несравненно большее внимания Всем стало ясно, что человеческие привычки претерпели странные изменения. Всех охватило чувство неуверенности, близкое к панике среди пассажиров прогулочного катера, который вдруг всей гурьбой начинает шарахаться от одного борта к другому. Но вся тяжесть возможных последствий обнаружилась лишь после того декабрьского дня, когда экспресс 20th Century Limited отправился из Нью-Йорка в Чикаго всего лишь с тремя пассажирами. до того дня На центральном вокзале Нью-Йорка с уверенностью строили свою работу, полагая, что в городе всегда найдется несколько тысяч людей, связанных деловыми узами с партнерами в Чикаго, и что в любой день нескольким сотням из них, не ни больше и не меньше, понадобится съездить туда по делам. Как всякий антрепренер мог твердо рассчитывать на то, что в четверг спектакли захотят посмотреть примерно столько же зрителей, сколько их было в театре во вторник или в среду, теперь никто и ни в чем не мог быть уверен. Закон средних оказался выброшенным за борт, и если последствия этого события для делового мира были катастрофическими, то у рядового потребителя они вызывали озабоченность и нервозность. Домашняя хозяйка, отправляясь за ежедневными покупками, не знала, что ждет ее у Мэйси – невообразимая давка в толпе таких же покупательниц, как она сама, или непривычно пустые торговые залы, тишину которых нарушает лишь эхо ее шагов и голоса, изнывающих от безделья продавщиц. Такого рода неопределенность привела к тому, что стимул к действию порождал у людей своеобразную боязнь. Делать или не делать, терзались они сомнениями, зная, что задуманное вполне может совпасть с намерениями тысяч других людей. В то же время, отказавшись от действий, они рисковали упустить свой единственный и неповторимый шанс. Дела пришли в упадок, и всеми овладело какое-то отчаяние неопределенности. Когда развитие событий достигло этой фазы, все обратили свои помыслы к Конгрессу. Правильнее было бы сказать, что Конгресс обратил свои помыслы к самому себе, однако нельзя отрицать, что вмешательство его было весьма своевременным и достойным. Был создан специальный комитет из представителей обеих палат под председательством сенатора-республиканца от штата Индиана Джи Уинга Слупера. После долгого разбирательства, заслушав показания многочисленных свидетелей, комитет был вынужден признать, что нет никаких оснований видеть в происходящем происке коммунистов, Хотя неосознанный подрывной характер в поведении людей был вполне очевиден. Возникла сложнейшая проблема – что делать? Нельзя же было выдвинуть обвинения против целой нации, да еще на основе столь шатких аргументов. Но сенатор Слупер сумел найти выход из, казалось бы, безвыходного положения. «Любой ситуации можно научиться управлять», – сформулировал он свою мысль. Была разработана специальная система переучивания и реформ, призванная, по словам сенатора Слупера, вернуть нации незыблемую надежность и уютную приверженность среднему уровню американского образа жизни. В ходе проведенного комитетом расследования выяснилось, что закон средних никогда не включался в сферу федеральной юриспруденции, и несмотря на яростные протесты сторонников большой автономии штатов, столь очевидный пробел в законодательстве был без промедления устранен введением соответствующей поправки в Конституцию и принятием специального закона, получившего название акта Хилла-Слупера. Согласно этому акту, люди обязаны быть средними. Простейший способ, позволяющий исключить заметные отклонения от среднего, состоит в том, что все население Соединенных Штатов подразделяется на несколько групп в зависимости от того, с какой буквы начинается фамилия человека. Все виды деятельности также подразделяются на группы. Лицам, фамилии которых начинается с букв G, N или U, разрешается, например, бывать в театре только по вторникам, посещать бейсбольные матчи по четвергам, а магазины-галантереи по понедельникам с 10 утра до полудня. Разумеется, акт Хилла Слупера имел и свои слабые стороны. Он отрицательно сказался на посещаемости театров, различных общественных функциях, и ведение его обошлось в кругленькую сумму. К тому же к акту потребовалось слишком много поправок и дополнений. Например, мужчинам разрешалось брать с собой невест разумеется, после официальной помолвки, скрепленной надлежащим документом на различного рода мероприятия, независимо от того, с какой буквы начинается фамилия невесты. Так что суды часто отказывались в затруднении, когда им приходилось устанавливать факт нарушения закона. Тем не менее, акт Хилла Слупера выполнил свое предназначение, ибо позволил, хотя и чисто механически, но адекватно вернуться к тому среднему существованию, о котором мечтал сенатор Слупер. И действительно, все было бы хорошо, если бы из глухих уголков Соединенных Штатов вновь не начали в изобилии поступать тревожные известия. Так, можно сказать, на краю цивилизации обнаружились явные признаки необычной волны процветания. Жители гор стали покупать пакорды с поднимающимся верхом. По сообщению торговой фирмы «Сирс» и «Ребок», продажа предметов роскоши в одном из небольших городков возросла на 900%. В горных районах штата Вермонт, где прежде жители едва сводили концы с концами, собирая скудные урожаи с усеянных камнями полей, Теперь многие стали посылать дочерей в Европу и заказывать дорогие сигары в Нью-Йорке. По-видимому, близилась к концу и эра закона убывающей прибыли.